Я и так могу рассказать. В пятницу они приехали. Восемь или в девять? Намного раньше. Вообще у них заезд в шесть, но эти приехали в пять, кажется. Ещё предыдущий клиент был здесь. Предыдущий был один? Горничная посмотрела на директора и ответила неуверенно. Один, кажется. О, или не поверил Францев. Чтобы Вася в квадрате один развлекался? Кто с ним был?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 как он ее кулаком сильно ударил, а потом, когда она упала, еще ногой пнул. После этого его друзья сразу уехали, а он остался с предыдущим клиентом и той женщиной, что теперь лежит за баней, — вкратчиво подсказал Директор Директоры горничная переглянулись. — Как зовут убитую? — спросил Кудееров. — Ну, откуда же нам? — хотел отговориться директор гостиницы. Но Павел не дал ему продолжить.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 «Ведь вы его из Дьютифри привозите?» «Или непосредственно из Финляндии?» и «Из Финляндии разве запрещено?» Директор притих и посмотрел на горничную. Убитая двоюродная сестра Лиза. Она сама просит, то есть попросила, чтобы мы разрешили. Один раз всего я согласился, и вот врет он все, не выдержала Лиза. Танька — шлюха по натуре была. Она только этим и живёт. Жила. Ещё передо мной хвалилась, что я горничная, горбачью здесь, а она удовольствие получает. Что ей за одну ночь платят больше, чем мне за месяц. Но когда большие компании приезжали, одна она с работы не справляется, и тогда... — Замолчи! — прикрикнул на неё директор и посмотрел на Францева, которого принял за старшего. — Что мы одни такие? Это же сфера услуг. «Разве было бы лучше, если бы клиенты привозили с собой совсем уж опустившихся проституток, которые бы громили здесь всё, воровали бы посуду и приборы. Кстати, убийцы или не знаю кто похитил камеры наружного наблюдения, которые на доме висели и на бане. Всего три штуки». «Запиши всё, что пропало», — посоветовал Францев. За окном раздался шум подъезжающего автомобиля. «Пойдём наших встречать», — позвал Кудеяров участкового